Николай Иванович уставился в пространство за окном, сопел, думал. Такой парнишка имеется. Надежный. Крепко завязан другими делами. Считай, Николай Иванович, сколько? Ну, ты сами посчитай. Калаш без биографии две штуки, две гранаты пол штуки, машина в утиль. Четыре штуки. Новенькое с мощным мотором, ну так я понимаю, шесть штук. У пареньку за риски сноровку десять штук. Он еще недолго подумал. Я могу подсобить. Баран стал наезжать на мою зону. Спасибо, Николай Иванович, но это мои дела. И тебе одному в этом треклятом мире... Я верю, как себе. Женька, кореш, да пусть меня на куски режут. По всем нашим понятиям, отомстить за женщину — это святое дело. Тот не мужик, кто такое простит и смирится. Ты когда то спросил, авторитет ли я. Был, Женя. Был. Но с общего согласия понимающих в этом друзей братанов давно отошел. И многих из них я знаю, но я не знаю ни одного, который простил бы убийство своей любимой женщины. Он грустно улыбнулся. «Вот из тебя, Евгений, вышел бы классный авторитет. Вся московская братва вздрогнула бы, если бы ты...» «Оставим тему», — засмеялся Страхов. «А то я и в самом деле не весь чего себе воображу. Ты как с парнем?» Завтра он тебе позвонит, скажет. А что скажет? У меня для вас, Евгений Львович, посылка. Хорошо. А дальше вы уж сами договаривайтесь и баксы ему сразу отдай. Потому как работают на тех, кто кормит. Когда звоните и куда? Нет, так не годится. Давай его телефон, я сам ему вечерком звякну. «Умный!» — с уважением протянул Николай Иванович. «Даже по мелочам светиться не желаешь. У него будет все, что ты заказал». Страхов отсчитал нужную сумму и отдал баксы Коляну-Лисе. На следующий день с утра Страхов покрутился у Скорпиона. Баран явился на работу в девять, на Мерсе. Сопровождал его один телохранитель — Еще двое картинно стояли на крылечке офиса, прощупывая взглядами пространство от мэрса до подъезда. Страхов после этого поехал на работу, и там приятели и коллеги встретили его ворохом новостей. Главная из них была та, что всем в газете заправляла Валерия Пална Кощак. И делала это умело. Тираж газеты полез вверх. О газете говорили – на ее публикации ссылались иностранные агентства. Кощак пошла на беспрецедентный шаг. Она пригласила в кабинет к Прядову уволенных ранее талантливых журналистов. Сказала, что это была глупая ошибка, и что она приносит от своего имени и от имени главного редактора извинения и просит вернуться, ну, естественно, с компенсацией за моральный ущерб. Прядов сидел рядом, как оплеванный. Журналисты — народ не злопамятный. Как правило, они душой и сердцем прилипают к одной родной газете. И даже уйдя из нее, люто тоскуют. Это как первая любовь. В жизни бывает много женщин, но помнится именно та, которая первой сказала «да». Бывает и так, что журналисты вынуждены уйти в другие издания, но они ревностно следят, как идут дела в их газете. И еще долго не отказываются от мысли при благоприятных условиях возвратиться в нее. «Московские известия» выходили на 14 полосах, в цвете, чем резко выделялись среди других изданий. Их коньком стала защита маленьких людей –